«Не лезь!» Женщина получила уже третий удар в челюсть, но по-прежнему держалась на ногах. Мужчина сменил тактику. Теперь он с размаху ударил ее в живот. Она сложилась пополам, захлебнувшись собственным криком. Выглядела она чудовищно. Безобразная, как ведьма, опухшая, грязная. Багровое лицо, сальные волосы. Возраст ее не поддавался определению. Нападавший, чернокожий мужчина в бейсболке воспользовался тем, что она наклонилась, поднял соединенные в замок руки и со всей силы обрушил ей на затылок. Женщина рухнула на землю. Наконец-то! Ее тело сотрясло судорога, за которой последовали рвотные спазмы. — Сука! Тварь! — теперь он бил ее ногами. Януш поднялся, Бернар потянул его за руку. «Не лезь, кому говорят! Несуйся не в свое дело!» Януш позволил себе плюхнуться назад. Он не мог больше смотреть на то, что творилось у него на глазах. Одна рука у ведьмы не действовала, и она прикрывала лицо второй. Удары она сносила молча, лишь вздрагивала при каждом всем телом. Януш четыре часа таскался за Бернаром и наблюдал уже третью драку. Они побывали в разных местах и потолкались среди разных нищих, которых объединяло одно — непереносимая вонь. Януш указал, что в легкие ему набилось дерьмо, в носу стоял стойкий запах мочи, а в горле застрял ком грязи. Поначалу они пошли на площадь Виктора Жилю, одно из мест сбора бомжей. Януша никто не узнал. Он заговаривал с попрошайками, задавал вопросы, но не получил ни одного ответа. Затем они поднялись выше по Канабиар к театру Жимназ. Но здесь не задержались, на ступеньках пригородная шпана разбиралась с новеньким. Виктор и Бернар свернули в переулок и через некоторое время вышли на улицу Кюрьель, где тусовались транссексуалы. В конце концов, ноги привели их к протестантской церкви на пересечении Канебьяр и проезда Леона Гамбиты. Здесь нищие кишмя кишели. Одни что-то ели, сидя на ступенях паперти, другие мочились прямо на плиты тротуара, но и те, и другие взирали на прохожих с нескрываемой враждебностью. Пьяные с утра, они и друг друга готовы были поубивать за один евро, за сигарету, за глоток дрянного пойла. Но и здесь при виде Януша не оживился ни один взгляд. Он уже засомневался, а в самом ли деле он прежде бывал в Марселе, Но он так вымотался, что все равно был не в силах куда-нибудь двигаться. Тем временем расправа завершилась. Жертва лежала на земле в луже крови и блевотины. «Я в аду», — мелькнула у Януша. Окружающая мерзость, серость дня. Было не больше двух часов, а уже начало смеркаться. Холод, равнодушие горожан. Все это сливалось в картину бездны, постепенно затягивавшей его в себя.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 У Януши не укладывалось в голове, что беззубая пенчушка могла хоть в ком-то возбудить желание. Ну и? спросил он. «А она спуталась с чужими. С чужими? Не с нашими, а из района Панье. И спала с ними за так. Хотя кто ее знает. Но все равно, тичус жуть какой ревнивый. Януш смотрел на кучу окровавленного трепья, когда-то бывшего женщиной. В руках у нее откуда ни возьмись появился картонный пакет с вином, и она жадно пила из него, сама себя оказывая первую помощь. Судя по всему, она уже забыла, что ее только что избили до полусмерти. Мир улицы был миром настоящего, без воспоминаний, без будущего. А чего так вот? Невозмутимо продолжил Бернар. Ну, поцапались, но подрались, делов-то.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 как он немедленно опускал пониже голову. Он не забыл, кто он такой. Он загнанная дичь, беглец, подозреваемый в убийстве, подозрительный тип, успевший наломать немало дров. Грязь, лохмотья вместо одежды и вонь дрянного вина служили ему маскировкой. Он прятался за ними, как за крепостными стенами. Но долго ли они простоят, эти стены? Они с Бернаром уселись на небольшой площади. Януш понятия не имел, как она называется, впрочем, ему было на это плевать. Его понемногу охватывало то же безразличие, какое владело его новыми собратьями. Оно проявлялось в замедленности движений, апатии и общем отупении. Он сознавал, что лишенный часов утрачивает ощущение времени и пространства. Его вернуло к реальности звяканье жестянки. Бернар уже стащил с ноги носок и, шевеля черными от грязи пальцами, снова демонстрировал прохожим свой трюк. «Дзынь, дзынь». «Всего одну монетку бедному альпинисту!» К ним подтянулись другие клошары. Бернар недовольно ругнулся. в вдрызг, они и сами больше не попрошайничали и отпугивали потенциальных клиентов.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 Напротив, ярость, душившая его с самого утра, только усиливалась. Он не сомневался. Несколько месяцев назад, когда он действительно выступал в обличии Виктора Януша, он уже ненавидел их. Эта ненависть поддерживала его и помогла ему выжить. Но неужели она толкнула его на убийство? «Пошли!» — пихнул его в бок приятель, подбирая с земли монеты. «Пора выпить!» «А пожрать не пора?» «Насчет пожрать есть бесплатные столовки и пункты раздачи. И отделение М.М.У.С.А. «Благотворительность!» — он захохотал. «С ума сойти! Да чего им всем не терпится нас накормить? Нет, чтоб стакашок налить!» Вечером и на улице заметно похолодало.